Немецкий зоолог Эрнст Шеффер. У Гитлера были серьезные основания отправить экспедицию в Тибет. Руководители Третьего Рейха точно знали, что они там найдут. Возможно, у окружения Шеффера были даже конкретные названия аппаратов. Дело в том, что в 1925 году по личному решению Феликса Дзержинского и при организации со стороны спецотдела ОГПУ Глеба Бакия в Тибет был направлен агент советской разведки Яков Блюмкин. На оперативные расходы ему была выделена колоссальная по тем временам сумма – 100 тысяч золотых рублей. И, судя по всему, ему удалось их обменять на тайны древней цивилизации. У него были полномочия от советского правительства, и он получил большой объем тайных знаний об истории человеческой цивилизации о городе богов или царстве рая подземном, во внутриполосном земном пространстве. Получил некоторые сведения технические, в том числе и о возможности расщепления атома, создания ядерного оружия, лучевого оружия и так далее. Конечно, он получил все это в общем принципиальном виде. Однако большую часть документов Яков Блюмкин до СССР не довез, Основные материалы своей экспедиции он продал немецкой разведке за 2,5 миллиона долларов. Сохранился уникальный рассекреченный архивный документ. Это протокол допроса сотрудника ОГПУ Якова Блюмкина. Здесь впервые упоминается будущее чудо оружия Третьего Рейха. Колокол так называемый шудзы, с помощью которого можно ослепить на время большое войско или целую армию. Способ его действия заключается в трансформации электромагнитных волн на определенной частоте, которые не воспринимает человеческое ухо, а действует непосредственно на мозг. Это очень страшное оружие. При его помощи индийский пророк Арджуна выигрывал большие сражения, приводя врагов в панику и страх. Как действует это оружие я не видел. Я видел сами агрегаты в подземных залах. Мог ли Блюмкин быть виртуозным двойным агентом и отдать немцам лишь часть чертежей колокола, чтобы те заняли лучшие умы бесплодными поисками кнопки его включения? А Москва даже не попыталась применить эти знания, поскольку сочла это все невозможным. Однако часть древних технологий немцам все же удалось воссоздать. Инфразвук и ультразвук могут быть опасны для человека. Об этом было известно задолго до Второй мировой. Но ученые нацистской Германии обнаружили, что сверхнизкие волны эффективно выводят людей из строя. У подопытных начиналось головокружение, боли в животе, рвота, затрудненное дыхание. Неосознанный страх перерастал в панику, люди сходили с ума или пытались покончить с собой. Они ощущали, будто взрываются изнутри. И физика может это объяснить. При поглощении кванта-СВЧ энергией, то есть просто радиоимпульса, энергии радиоимпульса, в тканях возникает скачок температуры, который приводит к образованию термоупругого расширения этих тканей. Этот феномен был назван радиозвуком. Казалось бы, вот оно чудо-оружие, однако, Попытки перенести опыты из закрытых помещений на полигоны не увенчались успехом. Инфразвуковые волны упорно не хотели распространяться по заданному направлению. Они воздействовали в первую очередь на персонал установки. К тому же генератор оказался слишком громоздким, а расстояние эффективного воздействия небольшим. Сегодня инфразвуковое оружие доведено до рабочей модели. Им пользуется полиция для разгона демонстраций. Инфразвуком можно внушить страх, вызвать частичную потерю зрения и даже убить. Но немецкие ученые, потерпев с ним неудачу, сосредоточились на другом — акустических и аэродинамических эффектах, которые можно было использовать в боевых целях. Доктор Ричард Валаушек из ни акустики в Тироле возглавил работы по созданию излучателя, способного вызывать контузию или смерть. Его звуковая пушка «Шалканоне» была готова к боевым действиям в 1944 году. В центре параболического отражателя был установлен инжектор с системой зажигания, в которую подавались кислород и метан. Взрывчатая смесь газов поджигалась прибором через равные интервалы времени, создавая непрерывный грохот необходимой частоты. Люди, оказавшись на расстоянии ближе 60 метров от этой адской конструкции, тут же падали без сознания или умирали. Но у Германии уже не было времени на опыты. В январе 1945 года Комиссия по исследованиям и разработкам отказалась финансировать работы Валаушика. После войны звуковая пушка была захвачена американцами. Вот что говорится в секретном бюллетене Intelligence Буллетень» за май 1946 года. На расстоянии до 60 метров от излучателя интенсивность воздействия такова, что человек умирает. Впрочем, американцы пришли к выводу, что оружие имеет сомнительное военное значение из-за малого радиуса действия. Но что стало с теми, кто руководил производством тайного оружия Гитлера? Ганс Камлер, последняя надежда нацистской империи в середине апреля 1945 года, навсегда покинул Берлин. Перед этим он нанес прощальный визит Альберту Шпееру, личному архитектору Гитлера и рейхсминистру министру вооружений и военной промышленности. Камлер намекнул, что СС предпринимает попытки устранить фюрера. Затем сообщил, что планирует связаться с американцами и в обмен на гарантию свободы предложит им все. И реактивные самолеты, и все виды ФАУ, и все особо важные разработки. Он звал Шпеера с собой, тот отказался. Впоследствии был осужден на Нюрнбергском процессе и пробыл в заключении 20 лет, весь назначенный срок. А Камлер за три недели до подписания Германии капитуляции объехал все свои секретные подземные заводы и затем загадочно исчез. Его тело не обнаружили. Более того, существует по меньшей мере пять вариантов его гибели, причем все они очень неубедительны друг другу противоречат. Единственное, что более или менее достоверно известно о Гансе Камлере. В 1948 году его вдова обратилась в один из районных судов Берлина с просьбой признать своего супруга умершим. Собственно, суд и признал его умершим. При этом опирались на свидетельство его бывшего адъютанта, который сказал, что сам лично видел, как Камлер погиб 9 мая 1945 года. Только потом выяснилось, что этому свидетелю вообще нельзя было доверять. 2 мая 1945 года, он уже находился в американской зоне оккупации в лагере для военнопленных, поэтому смерть Камлера видеть никак не мог. Вильгельм Фос, генеральный директор завода Шкода и правая рука Камлера в секретных проектах, после войны оказался в руках американской контрразведки. На допросе он рассказал все о разработках спецштаба Камлера. Однако его откровения не вызвали интереса. Фосс писал, что у него сложилось впечатление, будь то американцам давно все известно. Фосс предложил бросить все силы на поиски Камлера, пока того не схватили русские. И вновь агенты отнеслись к его словам совершенно равнодушно. А вот еще один бесспорный исторический факт, дополнивший картину тех дней, 6 мая 1945 16-я бронетанковая дивизия 3-й армии Паттона внезапно вторглась в чешский ползень, самый центр советской оккупационной зоны. Что там понадобилось американцам? Ради чего они нарушили Дип-соглашение? Разумеется, завод «Шкода». Войска союзников пробыли там целых 6 дней, пока части Красной армии не подошли к самому объекту изымали оборудование, указанное Камлером Осенью 1945 американская разведка сообщала в штаб ВВС США, что было обнаружено намного больше немецких подземных заводов, чем предполагалось. Подземные сооружения были обнаружены не только в Германии и Австрии, но и во Франции, Италии, Венгрии и Чехословакии. В донесении говорилось, что к концу войны Немцам удалось запустить 143 таких завода, и там производилось невероятное разнообразие смертельной техники. Нацистская Германия создала очень много видов оружия, которые впоследствии перекочевали в армии всего мира, но нацисты не успели создать его в том количестве, чтобы победить. Новейшие открытия историков дают Германии серьезный повод считаться первой в мире ядерной державой. Отец немецкого ядерного проекта Вернер Гезенберг был дружен с известным датским физиком Нильсом Бором. Совсем недавно была рассекречена их переписка, и вот что выяснилось. Во время их секретной встречи, которая состоялась в 1941 году в Дании, Гезенберг рассказал, что разработка атомной бомбы в Германии идет полным ходом. Более того, Вернер Гезенберг приглашал Бора принять участие в германском ядерном проекте.